Глава 28. Стефан. И снова потянулась безвременье, бесконечная гонка по кругу. И я, как и собирался, больше не виделся с Лали Не виделся — не значит не думал, конечно. Я понимал это и принимал. Но любые зачатки чувств и эмоций надо вырубать на корню. Эту науку я усвоил от отца слишком хорошо. И теперь упорно гнал от себя образ девушки в светлом платье, а он появлялся снова, напоминал, что я всего лишь человек. А значит, нет ничего человеческого, что обошло бы меня стороной. И один из первых дней лета был таким же, как и многие предыдущие. Я проснулся рано утром, какое-то время изучал рисунок на потолке спальни и прикидывал в уме, что надо сделать в главном офисе. Список дел получился довольно внушительным, поэтому надо было подниматься и ехать. Я умылся прохладной водой, выпил чашку чая и уже выходил из дома, когда зазвонил телефон. Странно, рановато для звонков, стоило ответить. «Доброе утро, Стефан!» — пропел сладкий голос Летисы. «Здравствуй!» — ответил я. «Чем обязан?» «Мы хотим собраться вечером, Стеф. Присоединишься к нам?» «И кто на этот раз инициировал собрание?» — поинтересовался я. «Какое собрание, дорогой?» всего лишь маленькие дружеские посиделки, на которых нам очень бы хотелось тебя увидеть. В котором часу? В шесть. Приду. И положил трубку. Все ясно, снова соберется верхушка общества чистой силы. И раз меня просто поставили в известность, у льва есть все шансы отужинать самыми недовольными. Льва порадовала такая перспектива, он любил несогласных. А я мысленно готовился к продолжению борьбы». День промелькнул слишком быстро. Без пяти минут шесть я подъезжал к дому Летисы Эониас. Этот особняк мне даже нравился. В его облике было много красок. Цветные перила, катки с цветами, ажурные балкончики. Летисая полностью переделала жилище брата. Теперь здесь было ее царство. Мне открыл двери один из Айтере. Я раньше не видел его с Летисой. Казалось, мальчишка лишь недавно обрел силу. А моя заклятая подруга, видимо, успела либо угробить кого-то, либо перепродать. Я склонялся к первому варианту. В этом доме айтеры долго не жили. В большой светлой гостиной действительно собрались сливки общества. Те, кто привык диктовать Тассету свои условия. Те, кто считал себя порой выше президиума. «Здравствуй, Стефан!» Летиция мягко, как кошка, скользнула ко мне и подставила щеку для поцелуя. «Как ты, дорогой!» «Прекрасно, но у меня мало времени», — ответил я, занимая свободное кресло. «По какому поводу собрание?» «Эвасон», — выплюнул Герберт. «Тебе не кажется, что новый посол слишком многое себе позволяет?» «Я отдалек от дел посольства», — ответил ему. «Но на приеме был!» «Конечно, если вы не заметили Эжен Айлер, муж моей сестры». «Не понимаю, как Эо Тайроны это допустили?» Подал голос Фрэнк Эо «По-твоему, Ари спрашивала отцовского благословения?» «Но можно было убрать мальчишку. Не тогда, так сейчас». «Зачем?» — спросил я. «Жен посол Эвассона, вам нужны лишние проблемы? Прошлого посла было мало?» Герберт поморщился, будто у него заболели все зубы разом. «От этого пользы не больше». — заявил он, — мальчишка, а смеет говорить с членами Президиума на равных. Айтере забыл свое место. Лев поднял голову. Он с удовольствием проглотил бы Герберта, и я даже подумывал о том, чтобы это разрешить. — С солнцами надо что-то делать, — пробасил Эохарт. — Иначе они возомнят себя выше Президиума, выше Тассета. — И что вы предлагаете, господин Эохарт? — спросил я. «Убить? Для начала припугнуть?» — вмешалась Летисия. «И мне кажется, ты мог бы...» «Я?» — обернулся к ней, и Тиса побледнела. «По-твоему, я должен лично заняться этим вопросом?» «Да, Стефан», — уже громче ответила она, — «это твои родственники. Тебе и ставить их на место или не решишься?» — встрял Герберт. «Ты становишься слишком мягкотелым, Стефан». «Теряешь хватку. Тебе не дает покоя судьба Марти? Хочешь повторить ее?» Поинтересовался я, откидываясь на спинку кресла. У Герберта побелели губы от напряжения. Его едва не трясло. «Так хотелось придушить меня. Не доставлю ему такой радости». «Ты забываешься, Стефан!» — отчеканил он. «Что с тобой происходит? Глава общества чистой силы должен быть самым сильным из нас». «А у тебя есть сомнения в моей силе?» — прищурился я. «Не в силе магии! Но ты перестал родеть за наши идеалы, Стев. «Идеалы?» — я расхохотался. Смеялся, пока другие члены общества не побледнели следом за Гербертом. «О каких идеалах ты говоришь, Герберт Лероред? О поклонении магии? О главенстве Ильтере над Айтере? Ответь!» — А ты ставишь под вопрос наше главенство, Стев? прищурилась Летисия. — Если так, лучше тебе сложить полномочия. Тихо, с угрозой произнес Герберт. Наплевал я на его угрозы. На мнение каждого из тех, кто собрался в этой комнате, пусть горят огнем. — Да, ставлю. Я поднялся и расправил плечи. — Посмотрите на себя. Общество чистой силы? — Смешно. Того общества, в которое я вступил двенадцать лет назад, больше нет. Оно погибло с Констанцией и Эвардом, пропало с ранением моего отца». «Из-за тебя!» — рявкнул Герберт. «Все из-за тебя! Ты слишком мягок, чтобы руководить нами, Стефан!» «Я? Ну-ну!» «Моя мягкость не помешает мне вгрызться в твою глотку, Лера Ред. Ты умеешь только угрожать!» Остальные члены общества «Чистой силы» притихли и едва ли поднимали головы. Никому не хотелось этих самых голов лишиться. «Стефан, милый!» — Летисия заулыбалась. Видимо, поняла, что наш разговор зашел слишком далеко. «Не злись. Мы говорим о тех идеалах, на которых держится Тассет. Разве не их мы должны защищать?» «Нет!» — ответил я. «Общество «Чистой силы» никогда не заботилось об интересах Тассета. Только о своих». «Своих! Главенство магии Ильтере? Разве оно в интересах нашего государства? Посмотрите на себя! Вы слабы, и никакие титулы этого не изменят!» «Наша магия!» — заикнулся было кто-то из собравшихся здесь людей. «Я уже даже не понял, кто!» — слепая ярость застилала глаза. «Слишком долго я молчал, слишком многое позволил этой горстке недоразумений. «Магия!» Я резко обернулся, и все отшатнулись, вжались в свои кресла. «Вы глупы, если не понимаете главного!» «Ильтере вырождаются в Тассете!» «Как бы все ни старались родить ребенка в Великую Ночь, все меньше детей получают силу, все больше оказывается пустышками!» Будь госпожа Эулайт в здравом уме, она подтвердила бы, насколько выросло число тех, у кого нет магии, несмотря на время рождения. «Откройте глаза! Без Айтере вы просто люди! Слабые, жалкие людишки, способные только бить себя в грудь и сыпать красивыми фразами, а Айтере остаются магами до смерти. Только вашими усилиями она наступает очень быстро, и кто из нас слабее?» «Магия Ильтере и Айтере создана для равновесия, для того, чтобы один мог защищать, а другой созидать, не так ли? Кто скажет, что я ошибаюсь? Кто посмеет раскрыть рот?» Члены общества чистой силы потрясенно молчали. А я понял, что подписал себе приговор. Но на деле мне было плевать на это. «Стеф, дорогой, успокойся!» Летиса единственная решила шагнуть ко мне, опустить руки на плечи. «Никто не оспаривает твое лидерство, но и ты услышь нас. С Эвасоном надо что-то делать. Кто тронет хоть волос на голове посла, умрет. И это мое последнее слово», — произнес тихо, но отчетливо. «А теперь я пойду. У меня много дел. И если кто-то желает сменить меня на посту главы, я готов согласиться на поединок. Только не наших, Айтере, а нас самих». и я пошел прочь, не прощаясь. Стоило закрыть дверь, как послышался шум, голоса, пусть болтают. Надо предупредить и Жена, что дело становится опасным. Сначала я думал из дома позвонить сестре, а затем по пути решил, что это не телефонный разговор, и свернул к посольству Эвасона. Битый час убеждал Амбала на воротах, что мне надо увидеть посла, и только когда у того хватило ума сходить к самому и Жену, меня пропустили. Даже со всеми почестями проводили в гостиную небольшого особняка, отведенного семье посла. Эжен и Ари ждали меня в столовой. Кроме них, посторонних не было, и это очень радовало. Стоило сестре увидеть выражение моего лица, как она вскочила на ноги и бросилась навстречу. «Стефан!» — Ред обвела руками мою шею. «Что случилось? Ты такой бледный!» «Бледный? Это, видимо, от ярости. Мне, наоборот, казалось, что лицо должно гореть. «Все в порядке, успокойся!» Сказал я, стараясь увернуться от излишне крепких объятий. Я не надолго. Не помешал? Нет, ответила жен, подавая мне руку. Присаживайся. Поужинаешь с нами. Не хочу, да и дел дома много. Отмахнулся я от предложения, хотя на самом деле вечер у меня был свободным. Просто желал избежать лишних расспросов. Но в ногах, правды нет. Я присел напротив родственников, раздумывая, как лучше рассказать о собрании общества чистой силы. С другой стороны, что тут думать? Все свои. Сегодня меня вызвали на собрание общества чистой силы. Сказал я, и мои близкие едва ли не переменились в лице. И мои, так сказать, соратники решили, что посол Ивасона слишком много себе позволяет. Я приехал, чтобы вас предупредить. Будьте осторожны. Никуда не ходите без надобности. Усильте охрану. Сегодня я поставил их на место, но есть те, кто настроен более чем решительно. Они могут пойти против моего приказа. А я... я буду слишком далеко, чтобы вам помочь. О том, что вызвал огонь на себя, я тоже благоразумно промолчал. — Конечно. — ответила Жен. Он, в отличие от Риет казался спокойным, а вот сестра заметно нервничала. — Не беспокойся, Стефан. Охране Тассета у нас и так не было доверия, поэтому мы ее слегка заменили. Не верю, что общество решит напасть открыто, все-таки Тассет слишком заинтересован в новых договоренностях с Авасоном. но по одному нас могут попытаться выловить. Главное, береги себя. Думаю, твоим друзьям не понравились твои речи». «Не то слово», — прищурившись, ответил я. «Стеф, может, ты тоже переберешься к нам?» Ари смотрела на меня так, что очень хотелось согласиться. «Вместе нам будет легче защититься, и ты живешь один. Отец болен, да и он бы помог обществу, а не тебе. А твои айтеры живут отдельно. Кстати, почему?» «Мне не нравится, что они вторгаются в личное пространство и липнут», — ответил я. «Но тебе не о чем беспокоиться, сестренка. Об меня враги обломают зубы». «Об нас тоже», — бледно улыбнулся Эжен. «Видимо, он уже мало чего боялся после своего прошлого визита в Тассет. Мы позаботимся о том, чтобы в посольстве гостей ждал неприятный сюрприз. Но Ариет права. Если поймешь, что опасность слишком велика, уходи из дома. Здесь тебе будут рады». «Спасибо». «Ладно, мне пора. Будем на связи». Я попрощался с Эженом и Ариет и вернулся в автомобиль. Домой ехать не хотелось, но и согласиться с предложением жены и Ари значит поставить их под еще больший удар. Пока сохранялся шанс, что мои противники не рискнут ударить. Будут и дальше выжидать, наблюдать за посольством. Пока они бездействуют, я тоже не стану накалять обстановку. Но если вдруг попробуют, в обществе чистой силы станет куда меньше участников. чем ранее. С этой мыслью я ехал к дому. И даже почти не удивился, когда за пару кварталов до моего особняка в узком переулке наткнулся на автомобиль, который стоял поперек дороги. Попытался развернуть свой, но сзади уже тоже подъехало авто. Как быстро сработано! Видимо, я сильно надоел обществу торопится избавиться. Из первого автомобиля вышли четверо, позади, пока не торопились показываться на глаза. м, -м как интересно!» Оставаться в автомобиле? Глупо. Однако секунды раздумья едва не стали для меня фатальными. Один из парней, перекрывший дорогу, взмахнул рукой, и в автомобиль полетела огненная вспышка. Я едва успел выскочить и откатиться в сторону, когда грянул взрыв. Даже пожертвовали обычной тишиной. Как неосторожно! Я медленно поднялся на ноги, отряхиваясь от взметнувшегося в воздух крошева. Уши заложило, воняло гарью... от моего автомобиля ничего не осталось, только пылающий остов. Жаль. Я любил его. Странно, что из второго автомобиля все еще никто не появился. Я поднял вокруг себя щит, одна из способностей, которую даровали мне Айтере. Девчонки, наверное, сейчас в смятении. Сколько времени им понадобится, чтобы добраться до меня? Я надеялся, к этому моменту уже здесь закончу. А огненный маг впереди снова собирался атаковать. «Фас!» — прошептал я. и белый лев стрелой полетел на него. Ударил лапами, сбивая с ног, и зверь с человеком-кубарем покатились по земле. Раздались выстрелы. Только когда льва брала обычное оружие? Если бы так, у моих врагов остался бы хоть малейший шанс спастись. Но ни ножи, ни огнестрельное оружие льва не брали. Только магическое. Только оружейные формы айтере. «Видимо, мои противники это осознали, потому что один из них исчез, превращаясь в странное оружие. Огнемет, что ли?» «Значит, огневик Ильтере, а это его Айтере». Лев сильнее сдавил противника, но тот вывернулся и подхватил огнемет. «А я думал, странно, никого из нападавших не знаю в лицо. Наемники? Или главные действующие лица сейчас во втором автомобиле?» Лев прыгнул назад. Вслед ему полетела огненная вспышка, но он скрылся за вторым авто раньше, чем та достигла цели. «Идиот, ты мог задеть!» — расслышал я орёв ещё одного из нападавших. «Значит, действительно, руководят процессом до сих пор невидимые для меня лица». Я принял человеческий облик и рванул двери авто. И понял, что совершил фатальную ошибку. Внутри оказалось пусто. Панель управления находилась на автопилоте, а сам автомобиль был начинён взрывчаткой. Чтобы открыть ручку, надо стать человеком. Это была последняя связная мысль перед взрывом, а потом перед глазами поплыли огненные пятна, и пришла боль. Неужели все? Это конец? Как глупо!